Глава 15 О том, как трудно королю найти хороших посланников. Шиков все еще сидел невидимкой в своем кресле. Жуаес расположился самым удобным образом на подушках. Генрих лежал на постели, тщательно завернувшись в одеяло. Начался разговор. «Ну, Жуаес», — спросил Генрих, — «хорошо ли ты побродил по городу?» «Прекрасно, государь. Очень вам благодарен», — отвечал беспечно герцог. «Как ты скоро исчез с Гревской площади?» «Я не люблю смотреть на страдания ближних, государь». «Какой ты сострадательный». «Нисколько. Я только эгоист. Страдания других расстраивают мои нервы». «Ты знаешь, что случилось?» «Где, государь?» «На Гревской площади». «Клянусь, не знаю». Сальсет не признался. «А, ты принимаешь это очень равнодушно, Жоэс». «Я?» «Да». «Признаюсь вам, государь, я не думал, чтобы он мог открыть что-нибудь важное. К тому же я был уверен, что он не сознается». «А он сознался». «Тем хуже. Это признание сделало Гизов осторожными, и они не потеряли времени, пока Ваше Величество не решались ни на что». «Как? Ты предвидел такие последствия и не говорил мне ни слова?» «Но разве я министр, чтобы говорить о политике?» «Оставим это, Жуаес. Мне скоро будет нужен твой брат». «Брат мой так же, как и я, государь, всегда готов к услугам вашего величества». «Стало быть, я могу на него надеяться». «Без всякого сомнения». «Я хочу дать ему маленькое поручение». «Вне Парижа?» «Да». «В таком случае это невозможно, государь». от чего от того, что Дебушаш теперь не может оставить Париж. Генрих облокотился на подушку, привстал немного и пристально посмотрев на Жуаеза, спросил: "Что же это значит?" Жуаез выдержал вопросительный взгляд короля с величайшим спокойствием. "Государь, сказал он, это очень понятно. Дебушаш влюблён, только он дурно изучил любовные интриги и принял ложный путь. Он даже похудел, бедняжка." «Правда», — сказал король, — «я это заметил». «Сделался мрачным, как будто бы он жил при дворе вашего величества». Какое-то приглушенное ворчание послышалось из-за камина. Изумленный Жуаес смотрел во все стороны. «Не обращай на это внимания, Жуаес», — сказал Генрих, смеясь. «Это верно какая-нибудь собака заснула в кресле. Ты сказал, что этот бедняжка-дебушаж сделался печален». «Да, государь, он сделался печален, как могила. Должно быть, он встретился с женщиной мрачного характера. Подобные встречи ужасны. Однако же и с этими характерами достигают так же легко свои цели, как и с женщинами-хохотушками. Только надо уметь взяться». «А ты бы этим не затруднился, безбожник?» «Вы меня называете безбожником, государь, за то, что я люблю женщин». Генрих вздохнул. Ты говоришь, что это женщина мрачного характера. По крайней мере, надо так думать, судя по добушажу. Я, впрочем, ее не знаю. И несмотря на эту мрачность, ты бы достиг цели. Стоит только действовать противоположностями. Я не знаю истинных затруднений с женщинами, разве только с женщинами среднего темперамента. Здесь требуется со стороны молодых людей умение соединить нежность с энергией, чем очень редкие владеют одновременно. «Добушаш напал на мрачный характер. Любовь его мрачна, как осенняя ночь». «Бедняжка», — сказал король. «Вы догадываетесь, государь», — продолжал Жуаес, «что как только он меня сделал своим поверенным, я тотчас же занялся его излечением». «Так что?» «Так что теперь выздоровление уже начинается». «И его любовь уже проходит». «Нет еще, государь, но он надеется, что красавица в него влюбится, а, по-моему, это уже лучше. Итак, с нынешнего вечера, вместо того, чтобы вторить своей красавице вздохами, он должен ее забавлять всеми возможными изобретениями безделья. Нынче, например, я пошлю к ней тридцать итальянских музыкантов, которые подымут целый ад под ее балконом». «Фи», — сказал король, — «это слишком обыкновенно». «Как? Тридцать музыкантов, лучших в мире, и это обыкновенно?» «Конечно. Когда я был влюблен в принцессу Конде, меня тоже развлекали музыкой». «Как? И вы также были влюблены, государь?» «Как сумасшедший!» — сказал король. Послышалось новое ворчание, очень походившее на насмешливый хохот. «Вы видите, что это совсем не то, государь», — сказал Жоаес, бесполезно стараясь узнать. Откуда послышался этот странный звук? «Красавица же, напротив, равнодушна, как статуя, холодна, как льдина». «И ты думаешь, что музыка растопит льдину, оживит статую?» «Я надеюсь». Король опустил голову. «Я не говорю, — продолжал Жуаес, — что при первом ударе смычка она бросится в объятья добушажа. Нет, но она будет изумлена тем, что все это делается для нее». Мало-помало она привыкнет к концертам, а если она к ним и не привыкнет, так у нас есть еще комедия, фигляры, превращения, поэзия, лошади, наконец, все глупости земного шара. Так что если веселость не проникнет в храм этой безутешной красавицы, по крайней мере, надобно же, чтобы она возвратилась к несчастному добушажу. «Желаю ему этого от всего сердца», — сказал Генрих. «Но оставим бушажа, если ему так тягостно теперь расстаться с Парижем». «Поручение мое может исполнить и другой Я надеюсь, что ты, который умеет давать такие прекрасные советы, не сделался, как он, рабом какой-нибудь неумолимой красавицы». «Я?» — вскричал Жуаес. «Я за всю мою жизнь еще никогда не был так свободен, как теперь». «Прекрасно. Стало быть, тебе нечего делать». «Совершенно нечего». «А я думал, что ты в связи с прелестной женщиной». — Ах да, с любовницей господина Домоенна, с женщиной, которая меня обожала. Ну. — но Представьте, нынче вечером, дав урок добушажу, я оставил его, чтобы идти к ней. Прихожу, чувствую, что голова моя горит от теорий, только что развитых мною, и, клянусь вам, государь, мне казалось, что я влюблен не меньше Генриха. Нахожу мою красавицу в страшном волнении, испуганную. Тотчас пришла мне мысль, что я кому-нибудь помешал, осматриваюсь никого нет. Стараюсь ее успокоить, напрасно. Спрашиваю ее, она молчит. Хочу обнять, она отворачивает голову. Я нахмурил брови, она рассердилась, встала. Мы поссорились, и мне объявлено, что она для меня никогда не будет дома. «Бедняжка Жуаес», — сказал король, смеясь. «Что же ты сделал?» Взял свою шпагу, свой плащ, очень грациозно раскланялся и вышел, не оглянувшись. «Браво, Жуаес! Это по-геройски!» — сказал король. «Тем более, государь, что мне кажется, я слышал, как несчастная вздыхала». «Не раскаиваешься ли ты в своей твердости?» — сказал Генрих. «Нет, государь. Если бы я раскаивался хотя одну минуту, давно был бы там, вы понимаете. Но мне кажется, однако, что бедная женщина рассталась со мною против своего желания. Итак, ты ушел». «И перед вами». «И ты туда не возвратишься?» «Никогда! Если бы я был так же толст, как господин Демайен, я не поручился бы за себя, но я худ, и это дает мне право быть гордым». «Друг мой», — сказал Генрих серьезно, — «этот разрыв ведет тебя к спасению души». «Я не спорю, государь, но в ожидании этого я должен ужасно скучать целых восемь дней, не имея никакого дела и не зная, за что приняться». «Мне пришло, впрочем, в голову предаться усладительной лени. Это призабавно, скучать, право. Я не имел этой привычки и теперь нахожу ее вещью хорошего тона». «Надеюсь», — сказал король, — «я ввел это в моду». «Вот мой план, государь. Я его составил, возвращаясь в Лувр из Нотр-Дам». «Я буду каждый день отправляться сюда в носилках. Ваше Величество, будете читать свои молитвы, а я алхимию или морские путешествия, что еще лучше, потому что я моряк. Заведу маленьких собачек, которые будут играть с вашими, или котят, они гораздо грациознее. Потом мы будем пить сливки, а Депернон будет нам что-нибудь рассказывать. Я тоже хочу потолстеть». Потом, когда красавица-дебушажа сделается из печальной веселую, мы поищем другую, которая из веселой сделалась бы печальной, так, для разнообразия. Но чтобы все это сделалось, не сходя с места, государь, сидеть прекрасно, а лежать еще лучше. Какие у вас прекрасные подушки, государь. Видно сейчас, что обойщики вашего величества работают для короля, который умирает от скуки. Перестань, от чего же? «В твои лета сделаться лентяем и потолстеть! Что за странная мысль тебе пришла в голову?» «Я не нахожу, государь». «Я хочу тебе дать задание». «Я приму его с большой охотой, если оно согласно с моим планом, то есть если оно не несносно». Послышалось третье ворчание. Собака, как кажется, смеялась над словами Жуаеза. «Вот приумная собака», — сказал Генрих. «Она угадывает, что я хочу тебе приказать». «Посмотрим, что вы мне хотите приказать». «Ты оденешься в дорожное платье». Жуаез ужаснулся. «О, не требуйте от меня этого, государь. Это совершенно уничтожает мой план». «И поедешь верхом». Жуаез отскочил. «Верхом? Нет, я иначе не отправлюсь, как в носилках. Стало быть, Ваше Величество не слышали моего намерения». «Послушай, Жуаес, я говорю без шуток. Ты наденешь свои ботфорты и отправишься верхом». «Нет, государь», — отвечал герцог с самым спокойным видом. «Это невозможно». от чего спросил Генрих с гневом. «Потому что... потому что я адмирал». «Ну и что же? А адмиралы не ездят верхом». «Пусть будет по-вашему, господин адмирал. Вы не поедете верхом, вы правы. Моряку не пристало ездить верхом. Он должен отправляться в шлюпке или на фрегате. В Руане вы сядете на вашу адмиральскую галеру и отправитесь в Антверпен». «В Антверпен?» — вскричал Жуаес в таком отчаянии, как будто ему было дано повеление отправиться в Кантон или в Алпарайс. «Надеюсь, вы слышали», — сказал король голосом, не допускавшим возражений. «Я не намерен повторять моих приказаний». Жуаес, не говоря ни слова, взял свой плащ, положил на плечо шпагу и снял с кресла свой бархатный ток. «Как трудно заставить себе повиноваться!» — продолжал Генрих. «Если я иногда забываю, что я король, кажется, все, кроме меня, должны бы это помнить». Жуаес молча преклонил голову и положил руку на Эфес своей шпаги. «Я жду ваших повелений, государь», — сказал он покорным голосом, который тотчас уничтожил всю строгость монарха. «Ты отправишься в Руан, где сядешь на корабль», — сказал он ему. «Или, если хочешь, отправься сухим путем в Брюссель». После нескольких минут молчания он добавил. «Ты можешь ехать в придворной карете. Служи Отечеству, но береги себя, чтобы было можно служить не один только этот раз». Король повернулся на своей постели и еще плотнее закутался в одеяло. «Итак вы отправитесь в Руан, пересядете на ваш корабль, соберете гарнизоны из Кодебека, Гарфлера и Диэпа, которые я потом пополню, посадите их на шесть кораблей и отдадите их в распоряжение моего брата, который ожидает давно обещанной помощи». «Когда же я получу инструкции, государь?» — сказал Жоэс. «Вы их получите в минуту отъезда, герцог». «Когда же настанет эта минута, государь?» «Через час». Жуаес почтительно поклонился и пошел к двери. После его ухода король вскричал. «Жуаес! Жуаес!» «Не хочешь ли ты его воротить?» — сказал Шико, подходя к постели. «Ты уже раскаиваешься, что послал в дело белоручку?» А ты думаешь, приятно быть в октябре месяце в море и стоять под дождем на открытом ветре? Желал бы я видеть тебя, эгоист, на его месте. Это от тебя зависит, великий король? Видеть тебя по уши в грязи? Теперь самое сокровенное мое желание — путешествовать. Если я тебя пошлю куда-нибудь, как Жуаеза, ты на это будешь согласен? Не только согласен, но я этого пламенно желаю. Я тебя об этом только и прошу. «Ты желаешь посольства?» «Именно. Ты поедешь в Наварру?» «К самому сатане, великий король!» «Ты смеешься, шут!» «Государь, я был слишком весел при жизни, и, клянусь тебе, я стал гораздо серьезнее со дня моей смерти». «Но ты сейчас никак не хотел оставлять Парижа?» «Великий повелитель, я ошибался, ужасно ошибался, и теперь раскаиваюсь». «Так что, ты теперь желал бы уехать из Парижа?» «Сейчас же, великий монарх, сию же минуту!» «Я тут ничего не понимаю», — сказал Генрих. «Стало быть, ты не слышал, о чем тебе говорил великий адмирал Франции». «О чем же именно?» «О его разрыве с любовницей Майена». «Ну, что же дальше?» «Если эта женщина, влюбившись в такого красавца, как герцог, потому что ведь Жуаес — красавец». «Конечно». Если эта женщина, вздыхая, расстается с ним, стало быть, она имеет на это какую-нибудь причину? Вероятно, иначе она бы с ним не рассталась. А знаешь ли ты, великий король, эту причину? Нет, не знаю. И не догадываешься? Нет. Майен скоро возвратится. О, -о, -о сказал король. Слава богу, наконец-то ты понял. Я понял, однако же... Однако же? Я не нахожу твою причину очень важной. «Скажи мне твою, Генрих». «Для чего же эта женщина не прекратила свои связи с Майеном, вместо того, чтобы отсылать Жуаеза? Разве ты думаешь, что Жуаез не сумел бы проколоть толстяка де Майена? Жуаез славно владеет шпагой». «Зато Майен предательски работает кинжалом. Разве ты позабыл, Генрих, Сент-Мегрения?» Король вздохнул и поднял глаза к небу. Истинно любящая женщина очень заботится о жизни своего любовника. Она лучше с ним расстанется, переждет некоторое время. Она тоже заботится, чтобы и ее не убили. В доме моих приятелей Гизов надо всегда остерегаться кровопусканий. Ах, ты прав. Я начинаю верить, что Майен возвратится. Но ты, Шико, ведь, кажется, невлюбленная женщина». «Я, Генрих, благоразумный человек, у которого свои счеты с господином Демоеном. Если он меня встретит, он снова примется за старое. Он очень любит играть на чужих боках, этот милый господин Демоен». «Ну что же?» «Он так хорошо заиграет, что я получу верно несколько ударов в бок». «Но я знаю моего Шико. Он ничего не берет без отдачи». — Ты прав. Я ему возвращу с процентами, от которых он отправится в Елисейские. — Тем лучше и концы в воду. — Тем хуже, Марбль. Эти гизы подымут такой крик, что вся лига пристанет тебе к горлу, и ты как-нибудь утром придешь и скажешь мне, Шико, «Друг мой, извини меня, я должен тебя повесить». — Я это скажу. — Ты это скажешь. А что еще хуже, ты это сделаешь, Великий Король. «Я хочу это дело повести иначе, понимаешь? Так как все эти математические вычисления, приложенные к мести, мне кажутся опасными, так я отправляюсь в Навару, если ты намерен меня туда послать». «Конечно, я этого хочу». «Я жду твоих приказаний, великий король». Шико принял позу, в которой перед этим стоял Жуаес, ожидая повелений Генриха. «Но, — сказал король, — ты не знаешь, понравится ли тебе мое посольство? «Оно уже мне нравится с тех пор, как я его прошу». «Шико», — сказал Генрих. «Я хочу поссорить маргос с ее мужем». «Разве это меня касается? Делай, что хочешь, великий государь, я твой посланник и только. Ты не обязан же мне отдавать отчет в своих намерениях, и лишь бы я только был в безопасности. Но что касается этого, я совершенно согласен». «Но постой», — сказал Генрих. Ты должен знать, о чем тебе говорить с моим зятем. Мне говорить ни за что. Как ни за что? Я пойду куда хочешь, а говорить не стану. Стало бы ты отказываешься. Я отказываюсь говорить, а соглашаюсь принять письмо. Кому поручают говорить, на том всегда лежит ответственность, а кто относит письма, с того нечего взыскивать. Хорошо, пусть так. Я дам тебе письмо. Это согласно с моей политикой. «Видишь, как все это кстати. Давай же». «Что ты говоришь?» «Я говорю, давай». И Шико протянул руку. «Ты, я вижу, воображаешь, что это письмо можно написать в одну минуту. Надо его обдумать, взвесить каждое слово, составить». «Ну, обдумывай, составляй, взвешивай. Я сам приду завтра рано утром или пришлю за ним». от «Отчего же ты здесь не ночуешь?» «Здесь?» «Да, в этих креслах». «Пэсте, решено. Я больше не ночую в Лувре». «Чтобы привидение спало в креслах. На что это похоже?» «Но», — вскричал король, — «я хочу, чтобы ты знал мои намерения насчет Марго и ее мужа. Ты — госконец Письмо мое наделает шуму при дворе Наварском. Тебя станут расспрашивать. Надо, чтобы ты умел отвечать. Черт возьми! Ты представляешь мою особу, и я не хочу, чтобы ты походил на дурака». «Боже!» — сказал Шико, подняв плечи. «Как ты близорук, великий король!» «Как? Ты думаешь, что я понесу письмо за 250 лье и не узнаю, что в нем написано?» «Будь спокоен, Вентри Биш. За первым углом, под первым деревом, где я остановлюсь, я тотчас же распечатаю твое письмо. Как? Ты уже десять лет рассылаешь посланников во все части света и еще так плохо их знаешь?» полное об этом». «Желаю тебе приятного сна, великий король, и удаляюсь в своё убежище». «А где оно?» «На кладбище, великий король». Генрих смотрел на Шико с удивлением, от которого он не мог избавиться в продолжении двух часов, то есть с тех пор, как его увидел. «Ты этого не ожидал, великий король», — сказал Шико, взяв свой плащ и шляпу. «Вот что значит быть в связях с людьми того света. И так решено. До завтра. Я приду сам или пришлю кого-нибудь». — Хорошо, но надо, чтобы твой посланник знал пароль, чтобы можно было узнать, что он пришел от тебя, и чтобы его допустили ко мне. — Прекрасно. Я, разумеется, приду сам от себя. Посланник же мой придет от тени. После этого Шико скрылся так тихо, что суеверный король стал сомневаться, человек это был или в самом деле привидение.